Глава 16. Что случилось с Оливером после того, как его нашла Нанси? Узкие улицы и дворы закончились большой открытой площадью, на которой в разных направлениях виднелись загородки и другие принадлежности рынка рогатого скота. Дойдя до этого места, Сайкс замедлил шаги. Нанси была больше не в силах идти так быстро, как они шли до сих пор. Повернувшись к Оливеру, он приказал ему взять Нанси за руку. «Слышишь, что я тебе говорю?» заревел он, видя, что Оливер колеблется и оглядывается вокруг. Они находились в темном углу совсем в стороне от прохожей дороги. Оливер понял, что сопротивление здесь бесполезно. Он протянул руку, и Нанси крепко стиснула ее в своей. «Давай мне другую!» — сказал Сайкс, схватывая свободную руку мальчика. «Сюда, Бальзи!» Собака взглянула на Оливера и зарычала. «Видишь ты этого мальчика?» — сказал собаке Сайкс, хватая мальчика за горло другой рукой. «Если он только осмелится пикнуть, хватай его! Понял?» Собака снова зарычала и облизнулась, как бы собираясь схватить Оливера за горло. «Лопни мои глаза, если он не прочь поступить так же, как многие христиане поступили бы на его месте!» — сказал Сайкс и взглянул на собаку, как бы желая поощрить ее жестокое намерение. «Теперь, милейший, ты знаешь, что тебя ожидает!» Беги, пожалуй, если хочешь. Недолго позабавишься, собака сразу остановит тебя. Но ну, двигайся, что ли?» Собака вильнула хвостом в знак того, что поняла данное ей наставление и, взглянув на Оливера, снова зарычала, а затем пустилась вперед. Они переходили Смитфилд, но будь то даже венор сквер Оливеру это было бы все равно, потому что он совсем ничего не различал. Темнота ночи усиливалась густым туманом, сквозь который еле-еле мерцали огни в лавках. Туман с каждой минутой увеличивался и заволакивал непроницаемой мглой улицы и дома, придавая странному месту еще более странный вид в глазах Оливера и делая состояние его души еще более тяжелым и гнетущим. Они прошли несколько шагов, когда раздался густой бой церковных часов с первым ударом спутники оливера остановились и стали прислушиваться к нему восемь часов биль сказала нанси когда бой часов прекратился излишне говорить мне это я и сам слышу ответил сайкс не что чтобы они могли слышать сказала нанси конечно могут ответил сайкс когда меня словили в день варфоломея то не было ни одной пенсовой трубы на ярмарке которой я бы не слышал Когда меня заперли на ночь, то весь этот шум и звон громом ходил по старой тюрьме. Я думал, что не выдержу и выпущу себе мозги об железные полосы на двери». «Бедные ребята!» — сказала Нанси, стоявшая лицом к той стороне, откуда раздался перед этим бой часов. «О, Биль, права не такие хорошие!» «Да все вы, женщины, думаете так!» — ответил Сейкс. «Хорошо. Они все равно, что мертвые. Не стоит и говорить об этом!» В этих словах мистера Сайкса слышала затаённая ревность. Он еще крепче сжал руку Оливера и приказал ему идти быстрее. «Погоди минуту», — сказала девушка. «Я не стала бы так быстро бежать, будь твоя очередь быть повешенным, Билли, когда в следующий раз пробьет восемь часов. Я все ходила бы кругом, пока не свалилась бы, будь даже снег на земле, а у меня не было бы даже шали, чтобы прикрыться». «А какая польза была бы мне от этого?» — спросил Сейкс, не отличавшийся сентиментальностью. «Не имеет ты возможности доставить мне хороший напильник и двадцать ярдов крепкой веревки, то ты бы ничего хорошего для меня не сделала. Хоть там ходи пятьдесят миль или не ходи, перестань читать проповеди и пойдем быстрее вперед». Девушка засмеялась и крепче завернулась в шаль. Но Оливер чувствовал, как дрожала ее рука, и когда он, проходя мимо фонаря, заглянул ей в лицо, то увидел, что оно было смертельно бледным. В продолжении целого получаса они шли по малопосещаемым и грязным местам, встречая на своем пути очень мало прохожих, да и те, которые им попадались, принадлежали, по-видимому, к тому же классу общества, что и Сайкс. Затем они свернули на какую-то зловонную улицу, почти всю, состоящую из лавок, где продавался всякий хлам. Собака бежала далеко впереди, как бы понимая, что здесь ей больше не нужно быть настороже, и, наконец, остановилась у дверей лавки, которая была закрыта и никем, по-видимому, не занята. Дом совсем ветхий, а на дверях висела доска с надписью «Отдается в наем!». Доска имела такой вид, как будто она висела здесь уже много лет. «Все благополучно!» — крикнул Сайкс, осторожно оглядываясь вокруг. Нанси подошла к дверям, и Оливер услышал звонок. Тогда они перешли на противоположную сторону улицы и несколько минут простояли у фонаря. Послышался шум отодвигаемого засова, а вслед за тем кто-то осторожно открыл дверь. Мистер Сайкс, не соблюдая никаких церемоний, схватил испуганного мальчика за шеворот и поспешно втащил его в дом. Внутри было совсем темно. Они подождали, пока тот, который впустил их, запер дверь на замок и на цепь. Есть кто-нибудь? спросил Сайкс. Нет, ответил голос, показавшийся Оливеру знакомым. А старик здесь? Продолжал разбойник. Да, ответил голос. Но только и язычок же был у него сегодня. Думаете, обрадуется вам? Как же? Манера говорить и голос еще больше показались знакомыми Оливеру, но в темноте он никак не мог рассмотреть лица говорившего. «Да посвяти нам», — сказал Сайкс. «Того и гляди, разобьешь себе нос или наступишь на собаку. Но тогда, брат, плохо ногам будет». «Подождите минутку, я принесу свечу», — ответил голос. Слышно было, как говоривший стал спускаться по лестнице. Спустя минуту появилась особа с самого мистера Джека Доукинса, знаменитого доджера. В правой руке он держал палку, на конце которой была укреплена сальная свеча. Юный джентльмен не удостоил Оливера никаким приветствием и только насмешливой улыбкой показал, что узнает его, а затем, повернувшись обратно, пригласил посетителей следовать за ним вниз по лестнице. Они прошли через пустую кухню, открыли дверь и вошли в низенькую комнату, где пахло землей и где их встретили громким хохотом. Ай, – кричал мистер Чарли бетс хохоча во все горло. «Ха-ха-ха! Вот он! О, встречайте его! Вот он! О, Феджин, смотрите на него! Смотрите на него! Я не могу больше! Ловкая штука! Ох, не могу! Ох, держите меня кто-нибудь! Не то я умру от смеха!» и с этим неудержимым приступом веселости мистер Бетс покатился на пол и минут пять катался в судорожном припадке радости и экстаза. Затем, вскочив на ноги, он вырвал у Доджера расщепленную палку со свечой и, подойдя к Оливеру, обошел его несколько раз вокруг, внимательно присматриваясь к нему. Тем временем еврей снял с себя ночной колпак и принялся отвешивать поклон за поклоном перед совершенно растерявшимся мальчиком. Что касается Доджера, который был в довольно мрачном настроении, ибо редко поддавался приступам веселости, когда бывал занят делом, то он немедленно приступил к тщательному осмотру карманов Оливера. «Посмотри-ка на его платье, Феджин», — сказал Чарли, поднося свечу так близко к новой куртке Оливера, что та едва не загорелась. «Самое тонкое сукно и какой покрой! Вот так штука! Да и книги еще вдобавок! Джентльмен, да и только Феджин!» — Несказанно рад видеть тебя, мой голубчик, — сказал еврей, отвешивая поклон с притворной униженностью. — Полутишка наш даст тебе другое платье, мой голубчик. Твое ведь праздничное, и ты можешь его испортить. — Почему же ты не написал нам, голубчик, что собираешься навестить нас? Мы тогда приготовили бы горячий ужин. При этих словах мистер Бетс так радостно и громко завизжал, что даже Феджин пришел в веселое настроение, а Доджер улыбнулся. Но когда последний вытащил у Оливера пятифунтовый билет, то трудно было понять, выходка ли Бетса или находка билета так развеселила еврея. эхе ге это что еще такое?» спросил Сайкс, выступая вперед, когда еврей взял себе билет. «Это принадлежит мне, Феджин». «Нет-нет, мой голубчик», — сказал Еврей. «Мне, Билли, мне, на твою долю книги». «Так, по-твоему, не мне?» — сказал Билл Сайкс, надевая шляпу с решительным видом. «Мне и Нанси, вот и все. Давай же, не то я отведу мальчика обратно». Еврей замер на месте. Оливер тоже замер, но совсем по другой причине. У него проснулась надежда, что спор этот закончится тем, что его отпустят. «Ну, давай, что ли?» сказал Сайкс. — Это очень худо с твоей стороны, Билли, очень худо, не правда ли, Нанси? — Худо ли, хорошо ли, — сказал Сайкс. — А деньги давай, говорю тебе. Неужели ты думаешь, что мы с Нанси даром будем тратить драгоценное время и рыскать за всеми мальчиками, которых тебе вздумается загробастать? Давай сюда, старая падаль, скряга. Ну, кончив свою крайне любезную речь, Сайкс без церемоний выхватил казначейский билет у еврея и, равнодушно взглянув ему в глаза, сложил и спрятал пятерку внутрь своего шейного платка. «Это нам за все хлопоты наши», — сказал он. «За них, собственно говоря, следовало бы получить вдвое больше. Книги можешь оставить себе и читать их, если пожелаешь. А не хочешь, так продай». «Очень интересно, очень!» — сказал Чарли Бетс, скривляясь на разные лады и делая вид, что читает одну из книг. — Прекрасно написано, не правда ли, Оливер? Растерянный взгляд, брошенный Оливером на своих мучителей, вызвал новый припадок еще более шумного экстаза у веселого мистера Бетса, одаренного талантом видеть все в забавном свете. — Они принадлежат старому джентльмену. — сказал Оливер, ломая руки. — Доброму, великодушному, старому джентльмену, который взял меня к себе в дом и ухаживал за мной, когда я чуть не умер от горячки. О, пожалуйста, отошлите их ему назад. Отошлите книги и деньги. Держите меня здесь, пока я жив, но, пожалуйста, отошлите их ему назад. Он подумает, что я украл их. И старые леди, и все, которые были так добры ко мне, подумают, что я украл их. «Отжайтесь надо мной и отошлите их ему!» С этими словами, сказанными со всей силой глубочайшего горя, Оливер упал на колени к ногам еврея и в отчаянии ломал руки. «Мальчик прав», — сказал Феджин, сурово оглядываясь вокруг и морща свои мохнатые брови. «Ты прав, Оливер, прав. Они подумают, что ты украл их. Ха-ха!» Захохотал он, потирая себе руки. «Лучше этого ничего не придумать. Самое время угадали». «Разумеется», — ответил Сейкс. «Я сразу подумал об этом, как только увидел его в клерке Нуэлли с книгами под рукой. Все вышло как нельзя лучше. Это наверняка нежно-сердечные певцы псалмов, иначе они не взяли бы его к себе. Они, конечно, не посмеют разыскивать его из боязни, что им придется обвинять его, а потому он здесь в полной безопасности». Оливер переводил взор с одного на другого, прислушиваясь к тому, что они говорили. Вид у него был совсем растерянный, и он с трудом понимал, что происходит вокруг. Услышав заключительные слова Билля Сайкса, он вдруг вскочил на ноги и как безумный бросился вон из комнаты, испуская громкие крики о помощи, которые принеслись громким эхом по всему старому дому. «Держи собаку, Бель!» — крикнула Нанси, подбегая к двери и запирая ее вслед за евреем и его питомцами, которые бросились преследовать Оливера. «Держи собаку, она разорвет мальчишку в клочки!» «Получит, что заслужил!» — крикнул Сайкс, стараясь вырваться из рук девушки. «Отойди прочь, или я размажу тебе голову об стену!» «Я не боюсь этого, Бель, не боюсь!» — кричала девушка, стараясь удержать Сайкса. «Пока я жива, я не допущу, чтобы собака разорвала мальчика». «Не разорвет», — сказал Сайкс, скрежеща зубами. «Смотри у меня, я жива, угомоню тебя, если не отойдешь». Сайкс с такой силой оттолкнул девушку, что она полетела в другой конец комнаты, и в ту же минуту появились евреи, два его питомца, тащившие за собой Оливера. «Что случилось?» — спросил Фэджи, озираясь вокруг. «Девчонка с ума сошла!» — ответил Сайкс. «Нет, не сошла!» — сказала Нанси. Она была бледна и еле переводила дух после вынесенной ею борьбы. «Нет, Феджин, не сошла! Не думай этого, пожалуйста!» «Тогда веди себя спокойно!» — сказал еврей, злобно поглядывая на нее. «Нет, не будет этого!» — ответила Нанси очень громко. «Не веришь?» Мистер Феджин был достаточно хорошо знаком с нравами и привычками той особенной части человечества, к которой принадлежала Нанси, а потому знал, что в таких случаях как теперь не следует больше продолжать с ней разговор. Желая отвлечь от нее внимание всего общества, он обратился к Оливеру. «Так тебе вздумалось удрать, мой милый, да?» – сказал еврей и взял лежавшие у плиты неровное и узловатое полено. «А?» Оливер ничего не ответил и, затаив дыхание, следил за всеми движениями еврея. «Хотел позвать кого-нибудь на помощь? Полицию, быть может, да?» — говорил еврей, схватывая мальчика за руку. «Я тебя отучу от этого, мой милый борчонок!» Еврей поднял полено и ударил им по плечу Оливера, затем поднял его вторично. Но тут Нанси подскочила к нему и, выхватив полену у него из рук, с такой силой швырнула его в огонь, что из печки посыпались пылающие угли и разлетелись по всей комнате. «Пока я здесь, я не могу видеть этого, Феджин!» — крикнула девушка. «Получил обратно мальчика, но ну и довольна с тебя! Оставь его в покое, не трогай! Не то я так отмечу кого-нибудь из вас, что раньше времени попаду на виселицу!» Девушка крепко стукнула ногой по полу, точно собираясь исполнить свою угрозу. Руки ее сжались в кулаки, и она по очереди смотрела то на еврея, то на другого разбойника. В лице ее не было ни кровинки из-за все больше и больше возраставшего в ней бешенства. «Это еще что, Нанси? – сказал еврей с лощавым тоном после небольшой паузы, во время которой он с некоторым смущением переглянулся с Сайксом. «Ты...» «Ты сегодня куда лучше исполняешь свою роль. Ха-ха! И ловко же ты играешь, моя милая!» «Да?» — сказала девушка. «Смотри только, чтобы я не переиграла. Тебе же тогда будет хуже, Феджин. Со мной шутки плохи, говорю тебе». Немногие мужчины рискуют иметь дело с раздраженной женщиной, особенно когда к этому раздражению примешиваются отчаяние и равнодушие к собственной судьбе. Вот почему еврей, увидев наконец, что Нанси действительно дошла до настоящего приступа бешенства, понял, что притворяться дальше опасно. Отступив несколько шагов назад, он взглянул на Сайкса робким, умоляющим взором, как бы давая ему этим знать, что теперь наступила его очередь говорить. Мистер Сайкс понял эту безмолвную просьбу. Собственная гордость его в этом случае была заинтересована в том, чтобы немедленно урезонить Нанси и тем самым показать свое влияние на нее. Он начал с того, что разразился целым потоком проклятий и самых отборных ругательств. Видя, однако, что они не производят желанного действия на предмет, против которого изрыгаются, он решил прибегнуть к другим, более веским аргументам. «И что ты думаешь выиграть этим?» — спросил Сайкс, приправив начало своего допроса обыкновенным выражением, которое касается одной из наиболее драгоценных частей человеческого лица. «Будь это воззвание услышно там, вверху, над нами, и исполнись оно хотя бы один раз из пятидесяти тысяч, то слепота сделалась бы самым обыкновенным явлением в мире». «И что ты думаешь выиграть этим? Черт возьми! Да знаешь ли ты, где ты и кто ты?» — О, да, я хорошо это знаю, ха-ха-ха-ха, <свят> — ответила девушка, истерически хохочая, с притворным равнодушием покачивая головой из стороны в сторону. — Так вот и успокойся, — продолжал Сайкс с таким видом, с каким он обращался обычно к своей собаке. <свят> — Не то я сам успокою тебя на долгое время. <свят> девушка снова засмеялась и на этот раз еще более истеричным смехом, чем раньше. Бросив поспешный взгляд на Сайкса, она отвернулась в сторону и до крови закусила губу. «Хороша, нечего сказать!» — продолжал Сайкс с пренебрежением, посматривая на девушку. «Выдумала тоже великодушничать и нежничать. Много же выиграет ребенок, как ты его называешь, если ты будешь его другом». «Боже милостивый, помоги мне!» «Да, я его друг!» — горячо вскрикнула девушка. «Я жалею, что и не умерла на улице или не попала на место тех, мимо кого мы проходили сегодня вечером, прежде чем я поймала его». Кто он теперь, начиная с сегодняшнего вечера? Вор, лжец, негодяй? Все, что хочешь? Мало ли этого и без побоев тому старому черту». «Довольно, Сайкс, довольно», — сказал еврей увещевающим тоном и направился к мальчикам, которые внимательно прислушивались ко всему, что говорилось. «Надо быть вежливее, Биль, гораздо вежливее». «Вежливее!» — крикнула девушка, на которую в эту минуту было страшно смотреть. «Вежливей, негодяй!» «Да, ты был вежлив со мной. Я воровала для тебя, когда была в половину меньше этого мальчика», указала она на Оливера. «Вот уже двенадцать лет, как я занимаюсь тем же ремеслом и нахожусь на той же службе. Знаешь ты это? Говори же, знаешь ты это?» «Но полно, полно», — сказал Еврей, стараясь говорить миролюбивым тоном. «Если это и так, то ведь ты добываешь этим средства к существованию». «Ага». — ответила девушка и продолжала дальше, выкрикивая каждое слово. — Это мои средства к существованию? А сырые, холодные, грязные улицы — мой дом? А ты тот самый негодяй, который втоптал меня туда много лет тому назад и будешь держать меня там день и ночь, день и ночь, пока я не умру? — Будет еще хуже, — сказал еврей, взбешенный этими упреками. — Если ты не замолчишь и скажешь хоть единое слово. Девушка ничего не ответила, но в припадке бешенство стало рвать на себе волосы и платье, а затем бросилась к еврею, как бы собираясь оставить на нем следы своего желания отомстить ему. Но Сайкс схватил ее за руки. Рванувшись несколько раз, девушка вдруг потеряла сознание. «Но теперь она успокоится», — сказал Сайкс, укладывая девушку на пол в углу комнаты. «У нее страшное село в руках, когда на нее находит такое». Еврей вытер лицо платком и улыбнулся, чувствуя видимое облегчение, что все наконец кончилось, но ни он, ни Сайкс, ни собака, ни мальчики не увидели в этом ничего особенного, кроме обыкновенного, случайного происшествия, присущего их ремеслу. «Нет, ничего хуже, как иметь дело с женщинами», — сказал еврей. «Но они очень ловкие, мы не можем обойтись без них. Чарли, уложи Оливера в постель». «Я думаю, Феджин будет лучше не надевать ему завтра эту одежду», сказал Чарли Беттс. «Конечно нет», — ответил еврей и засмеялся, как смеялся и Чарли, предлагая ему свой вопрос. Бэтс, восхищенный данным ему поручением, взял палку со свечой и повел Оливера в соседнюю с комнатой кухню, где находились два-три тюфика, на одном из которых мальчик спал раньше. Здесь, то и дело заливаясь неудержимым хохотом, Чарли вынул старое порванное платье Оливера с таким восторгом отданное им во время своего пребывания у мистера Браунлоу. Феджин случайно приобрел его у еврея, который купил его, что и послужило первым ключом к открытию места пребывания Оливера. Снимай-ка с себя свой наряд, сказал Чарли, и отдам его Феджину, чтобы он его спрятал. А вот так потеха права! Бедный Оливер неохотно повиновался. Мистер Бетт свернул новое платье, взял его под мышку и вышел из комнаты, оставив Оливера в темноте и заперев дверь на замок. Громкий смех Чарли, голос мисс Бетт, которая пришла вовремя, чтобы сбрызнуть водой свою подругу и оказать ей некоторые услуги, чтобы привести ее в сознание, все это помешало бы, пожалуй, уснуть людям в более счастливом положении, чем то, в котором находился Оливер. Но мальчик был слаб и измочен, а потому скоро уснул глубоким сном.